Миссионерское общество Светлана сходи представляет книги Ветхого Завета. Вторая книга Моисея. Исход. Глава 1. Вот имена сыновей Израиля, которые вошли в Египет с Яковом, отцом их. Вошли каждый со всем домом своим. Рувим, Симеон, Левий и Иуда, из Сахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Ассир. Всех же душ прошедших от чресла Иакова было 75, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та.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 И он построил фараону Пи-Фом и Рамсес города для запасов, и он иначе Илиополь. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что египтяне опасались сынов израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов израилевых к работам и делали жизнь их горькой от тяжкой работы с глиной и кирпичами. и от всякой работы полевой, от всякой работы, которые принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреек, из коих одно имя Шифра, а другой Фуа, и сказал им: когда вы будете повивать у евреек, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога. и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: "Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?" Повивальные бабки сказали фараону: "Еврейские женщины не такие, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают." За это Бог делал добро павивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как павивальные бабки боялись Бога, то он устраивал дома их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорождённого у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Глава 2.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 И вышла дочь фараона на реку мыться, а прислужницы её ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять её. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет в корзинке. И сжалилась над ним дочь фараона и сказала: "Это из еврейских детей". И сказала сестра его дочери фараона: "Не сходи ли мне и не позовать ли к тебе кормилицу из евреек, чтобы она вскормила тебе младенца?" Дочь фараона сказала ей: "Сходи". Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараона сказала ей: "Возьми младенца этого и вскорми его мне, я дам тебе плату". Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец и она привела его к дочери фараона и он был у неё вместо сына и нарекла имя ему Моисей потому что говорила она я из воды вынула его спустя много времени когда Моисей вырос случилось что он вышел к братьям своим сынам израилевым и увидел тяжкие работы их и увидел что египтянин бьёт одного еврея из братьев его сынов израилевых Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: "Зачем ты бьёшь ближнего твоего?" А тот сказал: "Кто поставил тебя начальником и судьёю над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина?" Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и, придя в землю Мадиамскую, сел у колодца. У священника Мадиамского было семь дочерей, которые пошли овец отца своего и Афора. Они пришли. начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего и Афора. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их и начерпал им воды и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу отцу своему, и он сказал им, что вы так скоро пришли сегодня. Они сказали Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец наших. Он сказал дочерям своим: "Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб". Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Она зачала и родила сына И Моисей нарёк ему имя Гер сам, потому что говорил он: я стал пришельцем в чужой земле. И зачав ещё, родила другого сына, и он нарёк ему имя Елиазер, сказав: Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона. Спустя долгое время умер царь египетский, и изнемогали сыны Израилевы от работы, и вопияли и стоня х от работы вошёл к Богу. И услышал Бог стягание их, и вспомнил Бог завет свой со Авраамом и с Ааком и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Глава третья. Моисей пас овец у Иафора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды повёл он стадо далеко в пустыню и пришёл к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господин в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнём, но куст не сгорает. Моисей сказал: "Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает". Господь увидел, что он идёт смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста: и сказал Моисей Моисей он сказал вот я господи и сказал бог не подходи сюда сними обувь твою с ног твоих ибо место на котором ты стоишь земля святая и сказал ему я бог отца твоего бог авраама бог исаака и бог иакова Моисей закрыл лицо своё потому что боялся воззрить на бога и сказал господь Моисею Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от представников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от рук египтян и вывести его из земли этой и ввести его в землю хорошую и пространную, где течёт молоко и мёд, в землю хананеев, хеттов, амариев, филистимлян, гергесейев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошёл до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. И так пойди. Я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу: "Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых?" И сказал Бог: Я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисею Бог: "Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?" Бог сказал Моисею: Я есть Сущий. И сказал: Так скажи сынам Израилевым: Сущий и Ягова послал меня к вам. И сказал ещё Бог Моисею: Так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя моё навеки и память обо мне из рода в род. Пойди собери старейших сынов Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: Я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хеттов, амореев, фиризеев, гергесеев, евеев и иевусеев, в землю, где течёт молоко и мёд. И они послушают голос твой, и пойдёшь ты старейшина израилевы к фараону царю египетскому, и скажете ему: Господь, Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что фараон царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. и простру руку мою и поражу Египет всеми чудесами моими которые сделаю среди него и после того он отпустит вас и дам народу сему милость в глазах египтян и когда пойдёте то пойдёте не с пустыми руками каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме её вещей серебряных и вещей золотых и одежд и вы нарядите ими и сыновей ваших и дочерей ваших и оберёте египтян. Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь, что сказать им? И сказал ему Господь: Что это в руке у тебя? Он ответил: посох. Господь сказал: брось его на землю он бросил его на землю и посох превратился в змея и Моисей побежал от него и сказал господь Моисею прости руку твою и возьми его за хвост он простёр руку свою и взял его за хвост и он стал посохом в руке его чтобы для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И ещё сказал ему Господь: "Положи руку свою себе за пазуху". И он положил руку свою себе за пазуху, вынул её из запазухи своей. И вот рука его побелела от проказы, как снег. Ещё сказал ему Господь: "Положи опять руку свою себе за пазуху". И он положил руку свою себе за пазуху и вынул ее из за пазухи своей, и вот она опять стала такое же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу другого знамения. Если же не поверят и двум этим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: о Господи, человек я нечистый, и таким был и вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и коснезычен. Господь сказал Моисею: кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим или зрячим или слепым? Не я ли, Господь Бог? И так пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: Разве нет у тебя брата Аарона Левита? Я знаю, что он может говорить вместо тебя, и вот он выйдет навстречу тебе и, увидев тебя, возрадуется в сердце своём. Ты будешь ему говорить и вкладывать слова мои в уста его.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 Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли ещё они. И сказал Иофор Моисею: иди с миром. Спустя много времени умер царь египетский. И сказал Господь Моисею в земле মাদямской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие душу твою. И взял Моисей жену свою и сыновей своих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 Израиль, сын мой, первенец мой. Я говорю тебе отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустиш его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Дорога его на ночлеге случилась, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сифора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 И пересказал Моисею о Аарону все слова Господа, которые его послал, и все знамения, которые Он заповедал. И пошел Моисей со Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал им Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисею знамения перед глазами народа, и поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились. Глава 5. После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: "Так говорит Господь, Бог Израилевых: Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне". Но фараон сказал: Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его и отпустил сынов Израилевых? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу. Они сказали ему: Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом. И сказал им царь египетский, для чего вы Моисей и Аарон отвлекаете народ мой, отдел его? Ступаете каждый из вас на свою работу. И сказал фараон, а вот народ в земле эта и многочислен, и вы отвлекаете его от работы его. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и над зирателем, говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже установленное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте. Они праздно, потому и кричат: "Пойдём, принесём жертву Богу нашему". Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли надсмотрщики народа и надзиратели его и сказали народу: "Так говорит фараон: Не даю вам соломы, сами пойдите, берите себе солому, где найдёте, а от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской, собирать жниво вместо соломы. Представители же понуждали их, говоря: "Выполняйте установленную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома". А надзиратели из сынов Израилевых, которых поставили над ними представители фараона, били, говоря: "Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете установленного числа кирпичей, как было до сих пор?" И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: "Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не даю рабам твоим, а кирпичи говорят нам: "Делайте!" И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Но он сказал им: "Праздневы, праздные, поэтому и говорите, пойдём, принесём жертву Господу. Пойдите же, работайте. С соломы не дадут вам оположенное число кирпичей, давайте". И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: "Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день". И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли ожидая их. И сказали им: "Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас". И обратился Моисей к Господу и сказал: "Господи, для чего ты подверг такому бедствию народ этот, и для чего послал меня?" Ибо с того времени, как я пришёл к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом этим. Избавить же ты не избавил народа твоего. Глава 6. И сказал Господь Моисею: Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. Во действии руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь, являлся я Аврааму и Сааку и Иакову с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. И так скажи сынам Израилевым: Я Господь, и выведу вас из-под ига египтянина и избавлю вас от рабства их и спасу вас смыщцей распростёртой и судами великими. И прему вас себе в народ и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь, Бог ваш. выведя вас из земли египетской и из-под ига египетского и введу вас в ту землю, о которой я подняв руку мою клялся дать её Аврааму и Исааку и Иакову и дам вам её в наследство, я Господь. Моисей пересказал это сынам израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: Войди, скажи фараону царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. И сказал Моисей пред Господом, говоря: вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон, а я не словесен? И говорил Господь Моисею и Аарону и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их: сыновья Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хетрон и Харми. Это семейство Рувима. Сыновья Симеона: Иемуил и Иамин, и Агад и Иахин и Цахар и Саул, сын Хананианки. Это семейство Симеона. Вот имена сыновей Левия по родам их: Герсон и Каав и Мирари, а лет жизни Левия было сто тридцать семь. Сыновья Герсона Ливни и Шемии с семействами их. Сыновья Каава Амрам и Ицгар и Хеврон и Узил, а лет жизни Каава было сто тридцать три года. Сыновья Мирари Махли и Муши. Это семейство Левия парадамых. Амрам взял и Ахавию тетку свою себе в жены, и она родила ему Аарона и Моисея и Мариамьи сестру их. А лет жизни Амрама было сто тридцать семь. Сыновья Эцгара Карей и Нифег и Зехри. Сыновья Узеила Мисаил и Элцапан и Сифри. Аарона взял себе в жены Елисавету. Дочь Аминадава, сестра Насона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыновья Корея, Асир, Елкана и Авиасаф это семейство Корея. Елиазар сын Аарона взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финееса. Вот начальники по коленям левитских по семействам их. Аарон и Моисей Это те, которым сказал Господь: выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчению их. Они-то говорили фараону царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта это Моисей и Аарон. И так, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: Я Господь, скажи фараону царю египетскому всё, что я говорю тебе.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 И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: Если фараон скажет вам: сделайте знамение или чудо, то ты скажи Аарону, брату своему: возьми посох свой и брось на землю перед фараоном и перед рабами его. Он сделается змеем. Моисей и Аарон пришли к фараону и к рабам его и сделали так, как повелел им Господь. И бросил Аарон посох свой перед фараоном и перед рабами его. И он сделался змеем и призвал фараон мудрецов египетских и чародеев и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами каждый из них бросил свой посох и они сделались змеями но посох Аарона поглотил их посохи сердце фараона ожесточилось и он не послушал их как и говорил им Господь и сказал Господь Моисею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 И з этого узнаешь, что я, Господь, вот этим посохом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрёт, и река возсмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, возьми посох свой в руку свою, и простирает руку свою над водами египтян над рекой их над потоками их над озёрами их и над всякой вместилище вод их и превратится в кровь и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных и в каменных сосудах и сделал Моисей и Аарон как повелел им Господь и поднял Аарон посох свой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 И повернулся фараон и пошёл в дом свой, и сердце его не тронулось и этим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воду из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Глава 8. И сказал Господь Моисею: Пойди к фараону и скажи ему: Так говорит Господь: Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот, я поражаю всю область твою жабами, и воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой и в спальню твою и на постель твою. и в дома рабов твоих и народа твоего, и в печи твоей, и в квашни твоей, и на тебя и на народ твой и на всех рабов твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, простри руку свою с посохом своим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские и вывел жаб. И вышли жабы и покрыли землю египетскую. Тоже сделали и волхвы египетские чарами своими и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: "Помолитесь обо мне Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу". Моисей сказал фараону: Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя, у народа твоего, в домах твоих и остались только в реке. Он сказал: "Завтра". Моисей отвечал: "Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш, и удалятся жабы от тебя, от домов твоих и с полей и от рабов твоих". я твоего народа только в реке они останутся Моисей и Аарон вышли от фараона и Моисей воззвал к Господу о жабах которых он навёл на фараона и сделал Господь по слову Моисея жабы вымерли в домах на дворах и на полях их и собрали их в груды и восмердела земля и увидел фараон, что сделала с облегчением, и ожесточил сердце свое и не послушал их, как и говорил Господь, и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, простри рукой посох свой и ударь в перст земную, и будут мозги на людях и на скоте и на фараоне и в доме его и на рабах его вся перст земная сделается мозгами по всей земле египетской. Так они и сделали, а Аарон простер руку свою с посохом своим и ударил в перст земную, и явились мозги на людях и на скоте, вся перст земная сделала с мозгами по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мозгов, но не могли, и были мозги на людях и на скоте, и сказали волхвы фараону: это перст Божий. Но сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: "Завтра встань рано и явись пред лицом фараона. Вот он пойдёт к вожде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой в дома твои пёс и хмух, и наполнится дома египтян пёс и мухами, и самая земля, на которой они живут. Я отделю в тот день землю Гисэм, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёс и хмух, дабы ты знал, что я Господь Бог среди всей земли. Я сделаю разделение между народом моим И между народом твоим завтра будет это знамение на земле. Так и сделал Господь. Налетело множество пёсих мух в дом фараона и в дома рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от пёсих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: пойдите принесите жертву Господу Богу вашему в этой земле. Но Моисей сказал: нельзя этого сделать. Еба отвратительной для египтян жертвы приношение нашему Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить на глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдём в пустыню на 3 дня пути и принесём жертву Господу Богу нашему, как скажет нам Господь. И сказал фараон: Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко. Помолитесь обо мне Господу. Моисей сказал: Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу Богу, и удалятся пчёлы и мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра, только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народ принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея: И удалил пёс их мух от фараона, от рабов его и от народа его, не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз и не отпустил народа. Глава девятая. И сказал Господь Моисею: пойди к фараону. И скажи ему так, говорит Господь Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение; ибо если ты не захочешь отпустить народ мой и ещё будешь удерживать его, то вот рука Господа будет на скоте твоём, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах, будет маровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь в то время между скотом израильским и скотом египетским. И из всего скота сынов израилевых не умрёт ничего и назначил Господь время, сказав: завтра сделает это Господь в земле этой, и сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, из скота же сынов израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать И вот из всего скота сынов Израилевых не умерло ничего, но сердце фараона ожесточилось, и он не отпустил народ. И сказал Господь Моисею и Аарону: Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу на глазах фараона и рабов его, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Они взяли пепла из печи и предстали перед лицом фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явис пред лицо фараона и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих и на народ твой, да бы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою то поразил бы тебя и народ твой язвою и ты истреблён был бы с земли но для того я сохранил тебя чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя моё по всей земле ты ещё противостоишь народу моему чтобы не отпускать его Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его и доныне. И так пошли собрать стада твои и всё, что есть у тебя в поле. На всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в дома, падёт град, и они умрут. Те из рабов фараона, которые убоялись слова Господа, поспешно собрали рабов своих и стада свои в дома. А кто не обратил сердца своего к слову Господа, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: Простри руку твою к небу, и падёт град на всю землю египетскую, на людей и на скот и на всю траву полевую в земле египетской. И простир Моисей посох свой к небу, и Господь произвёл гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на всю землю египетскую. И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения её. И побил град по всей земле египетской всё, что было в поле от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал град. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града. И послал фараон и призвал Моисея и Аарона и сказал им: На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитеся обо мне, Господу. Пусть перестанут громы божьи и град и огонь на земле, и отпущу вас, и не буду более удерживать, Моисей сказал ему. Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу на небо, Громы перестанут, и града и дождя более не будет, да бы ты узнал, что господняя земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога. Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и полуба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города, и простер руки свои Господу, и прекратились гром и град и дождь перестал литься на землю, и увидел фараон, что перестал дождь и град и гром, и продолжал грешить, и отеччил сердце свое сам и рабов его, и ожесточилось сердце фараона и рабов его. И он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Глава 10. И сказал Господь Моисею: "Вейди к фараону, ибо я отёгчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними эти знамения мои". И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте и о знамениях моих, которые я показал в нём, и чтобы вы знали, что я Господь. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: "Так говорит Господь, Бог евреев: Долго ли ты не смиришься предо мной? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народ мой, То вот завтра в это самое время я наведу саранчу на всю твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас всё оставшееся на земле, уцелевшие от града. Объест также все деревья, растущие у вас в поле, и наполнит дома твои, дома всех рабов твоих, и все дома всех египтян, чего не видели отцы твои и не отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня. Моисей повернулся и вышел от фараона. Тогда рабы фараона сказали ему: "Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершают служение Господу Богу своему. Неужели ты ещё не видишь, что Египет гибнет?" И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: "Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему". Кто же и кто пойдёт, и сказал Моисей. Пойдём с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерьми нашими, и с совцами нашими и с волами нашими пойдём, ибо у нас праздник Господу Богу нашему. Конец с первой стороны первой кассеты.